Сон. Святочный рассказ. Бывают погоды, когда зима, словно озлившись на человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с нею сообща. В беспросветном, туманном воздухе кружатся снег и дождь. Ветер, сырой, холодный, пронизывающий с листовой злобой, стучит в окна и в кровли.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 Двенадцать часов, кладовая, в которой я по воле хозяина имел свое ночное место пребывания и изображал из себя сторожевую собаку, слабо освещалась синим лампадным огоньком. Это была большая квадратная комната, заваленная услами, сундуками и тажерками. На серых деревянных стенах, из щелей которых глядела растрепанная пакля, висели заячьи шубки, поддевки, руши, картины, пра. Гитара. Я, обязанный по ночам сторожить это добро, лежал на большом красном сундуке за витридой с драгоценными вещами и задумчиво глядел на лампадный огонек. Почему-то я испытывал страх. Вещи, хранящиеся в кладовых судных касс, страшны. В ночную пору при тусклом свете лампадки они кажутся живыми. Теперь же, когда...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 Безвыходное горе, болезнь, преступление, продажный разврат. В ночь под Рождеством эти вещи были как-то особенно красноречивы. «Пусти нас с тобой!» — плакали они, казалось мне, вместе с ветром. «Пусти!» Но не одни вещи возбуждали во мне чувство страха.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 Но старания мои оставались тщетны Конечно, тут отчасти было виновато физическое и нравственное утомление После тяжкого целодневного труда В канун Рождества бедняки ломили судную кассу толпами В большой празднике, вдобавок еще в целую погоду Бедность не порок, но страшное несчастье В это время утопающий бедняк ищет судной и соломинку И получает вместо нее камень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 Из могли душа и тело. И мудрено, что я теперь не спал, Ворочался с боку на бок и чувствовал себя шутка. Кто-то осторожно постучал в мою дверь. Вслед за стуком я услышал голос хозяина. — Вы спите, Петр Девялыч? — Нет еще. А что? — Я, знаете ли, думаю, не отворить ли нам завтра рано утречком дверь. Праздник большой, а погода слючая.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 Над моей головой вдруг неожиданно раздался громкий, неистовый висчащий треск, продолжавшийся не доли секунды. Что-то треснуло и, словно почувствовав страшную боль, громко свистнуло. То лопнуло на гитаре квинта. Я же, охваченный паническим страхом, соткнул уши и, как сумасшедший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал в постели. Я уткнул голову под подушку и, еле дыша, замирая от страха, стал прислушиваться.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 Как не билось своё сердце, Как не терцали меня страх и угрызения совести. Утомление взяло своём. Я уснул. Сон был чуткой. Я слышал, как ко мне ещё раз стучался хозяин, Как ударили к заутрени. Я слышал, как выл ветер и стучал по кровле дождь. Глаза мои были закрыты. Но я видел вещи, витриду, темное окно. Образ. Вещи толпились вокруг меня и, мигая, просили отпустить их домой. На гитаре с визгом одна за другой лопались струны, лопались без конца. В окно глядели нищие, старухи, проститутки, ожидая, пока я добру суду и возвращу им их вещи. Слышал я сквозь сон, как что-то заскребло, как мышь. Скребло долго, монотонно.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 И завозились около витрины. Грабят, мелькнуло у меня в голове. Хотя я спал, но помню, что под моей подушкой всегда лежал револьвер. Я тихо нащупал его и схвал в руке. Витрине всякнуло стекло. Тише, разбудишь, тогда у колышматить придется Далее мне снилось, что я вскрикнул грудным диким голосом и испугавшись своего голоса, вскочил. А! Старик и молодой парень, в руки, набросились на меня, но, увидев револьвер, попятились назад. Помнится, что через минуту они стояли передо мной бледные и слезливо мигая, глазами умоляли меня отпустить их. Поломанное окно силою ломил ветер и играл пламенем свечки, которые зажгли воры. — Ваше благородие! — заговорил кто-то под окном, плачущим голосом. «Благодетели вы наши, милостивцы!» Я всклинул на окно и увидел старушечу физиономию, бледную, скудалую, вымокшую в дождь. «Не трожь их, отпусти!» – плакала она, глядя на меня умоляющими глазами. «Бедность ведь!» «Бедность!» – подтвердил старик. «Бедность!» – Пробил ветер. У меня жалость от боли сердца, и я, чтобы проснуться, защипал себя. Но вместо того, чтобы проснуться, я стоял у витрины, вынимал из нее вещи судорожно пихал их в карманы старика и парня. «Берите скорей!» – задыхался я. «Завтра праздник, а вы нищие, берите!» Набив нищенские карманы, я завязал остальные драгоценности в узел и швырнул их старухе. Подал я в окно старухи шуву, узел с черной парой, кружевные сорочки и, кстати, уж и гитару. Бывают же такие странные сны, Совсем помню, затрещала дверь, точно из земли выросшей предстали. Предо мной хозяин, аколодший городовый, хозяин стоит около меня, а я, словно не вижу и продолжаю ввязать узлы. Что ты, негодяй, делаешь? Завтра праздник, отвечаю я. Надо им есть!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 Вслед за стуком я услышал голос хозяина. «Вы спите, Петр Девялыч? Нет еще, а что? Я, знаете ли, думаю, не отворится ли нам завтра рано утречком дверь? Праздник большой, а погода злющая. Беднота нахлынет как мух на мед. Так вы уж завтра не идите к обеде, а посидите в кассе. Спокойной ночи!» Мне.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 Хотя я спал, но помнил, что под моей подушкой всегда лежал револьвер. Я тихо нащупал его и шал в руке. В витрине свякнуло стекло. Тише, разбудишь. Тогда у уколошматить придется. Далее мне снилось, что я вскрикнул грудным диким голосом и, испугавшись своего голоса, вскочил. А -а -а -а!